2 минуты. 2 минуты осеклась я, чтобы собрать вещи в другой мир. Да ты в своём уме, когда-нибудь собирал дамскую сумочку. Судя по каменному выражению лица незнакомца, он скорее меня в камень превратит, чем будет сумку собирать. Хорошо. У вас есть микроскопы? А шоколадные батончики с банановой начинкой? А лосьон для рук? А стиральный порошок и зубная паста? Дратавирин? Серная кислота? Господи, у вас же точно нет дамских салфеток. Руку дам на отсечение. Займет часа полтора, с учетом того, что надо сбегать до аптеки. Это в лучшем случае. ФИИ. Ты с кем там? крикнула подруга, оторвавшись от разговора. Да по телефону болтаю. 2 минуты. Железным тоном повторил незнакомец. Мы мерились взглядами, но я, несмотря на усиленные попытки, проигрывала с разгромным счётом. Мужик просто задавил меня своим напором. и какой-то особой аурой, которая буквально подавляла. Ладно. Только подождите, в подъезде будет странно, если я ни с того, ни с сего пропаду прямо из кухни. И мороженое я возьму с собой. Можно? Мужчина перевёл недовольный взгляд на подтаявшее мороженое, затем на меня, с выражением лица как у кота из Шрека, закатил глаза и растворился, оставив после себя черный дым. Две минуты раздалось из пустоты. После этого я вернусь и заберу вас силой. Ну, хоть не возьмет силой. На том спасибо. Дым исчез, а я так и стояла с открытым ртом. телепортация настоящая телепортация на моей кухне С кем болтала Ленка распахнула двери, прошлёпала к плите и поставила чайник. Да, ребята зовут погулять. Они внизу уже ждут. Разберёшь пакеты? Так ведь пары же. Освободили. Я забежала в свою комнату со скоростью шумахера, побросала в рюкзак первое, что попалось под руку, захватила все наработки по болезни Лайонелла и выскочила в подъезд. Незнакомец ждал на лестничном пролете, окинул запыхавшуюся меня с покосившимся хвостиком, рюкзаком на плече и зажатой в руке мороженкой, недовольным взглядом. И протянул руку. Было немного страшно, но недолго, потому что стоило моргнуть, как я оказалась в кабинете Вадимыча. Ещё раз здравствуйте. Слезнула начавший подтекать пламбир, пытаясь вежливостью смягчить суровый взгляд куратора. Что за мужики вокруг? Все мною недовольны. Я просил быть на связи. Так телефон сел. Рая, кудрявый, а вы что здесь делаете? Я передал межмирному совету и королевскому советнику Вёрджела суть твоего видения и отсканировал руну. И мужчина замолчал, кивнув незнакомцу. «В нашем мире зарегистрирован первый случай болезни Лайонелла». «Черт!» – выругалась я, вгрызаясь зубами в мягкий рожок. «Пока на окраине. Главный дворец перекрыт и отсоединен от остального континента. Но, как мы все понимаем, это временная мера, и все кончится так же». как в других закрытых мирах. Лекарство от тьмы у нас нет. А у вас? Янтарный взгляд впился в меня словно клещ. Я даже подавилась и откашлевшись, протянула: "Это не лекарство, скорее наработки. Теоретически мой эликсир способен подавить размножение тёмных частиц" Отсрочить неизбежное, но у нас с ребятами не было возможности испытать его на живых существах. Вы получите такую возможность, если не побоитесь. Ну вот, и друзьям досталось по взгляду. Я быстро разделалась с мороженым и вытерев руки от джинсы, решила уточнить, То есть вы хотите взять нас с собой для борьбы с неизлечимым заболеванием. Ваше видение Фави Софи, кажется, было однозначным. Пустой царский трон и пять свежих могил, по одной на каждого члена королевской семьи. Или вы отрекаетесь от своих слов? С чего бы? Я видела то, что видела. Но не лучше ли обратиться к межмирному совету? Там сидят сильные маги, которые не менее сильно любят себя и свои жалкие способности, заметил мужчина. Ясно. Бояться заразиться. А нас выходит не жалко. Я посмотрела на ребят. В их глазах горел азарт, как и в моих. Такой шанс вряд ли выпадет второй раз в жизни. Со мной всегда так: если есть что-то невозможное, я обязательно в него вцеплюсь. Услышав на первом курсе, что из-за болезни Лайонелла закрылись три мира, я сразу же поняла, какой проект вынесу на защиту диплома. и вцепилась в него. За 3 года при идейном вдохновительстве Раи и Кудрявого мне удалось достичь довольно неплохих успехов. Учитывая, что никто больше не тратит время на ерунду, мои наработки в этой области единственные. Учителя и куратор всё время твердят, что я бросала это гиблое дело. Поскольку болезнь неизлечима, и меры всё равно будут раны или поздно отсечены все до единого, но я была непробиваема, как оказалось, не зря. Пусть незнакомец смотрел на меня как на добычу, а не как на спасительницу, но я имела возможность сделать что-то хорошее, хотя бы попытаться спасти людей. Сколько ваших людей заболело? Я разорвала напряжённую тишину. Я бы на вашем месте не стал называть их людьми в лицо. А как мне их называть? Женщин фави, мужчин лори. Остальное на свой страх и риск. Это понимать, как согласие? Они всего лишь студенты. Решения об отправке будут принимать под взглядом незнакомца. Вадимович умолк, отступил на шаг назад, а затем и вовсе плюхнулся в своё кресло. Я прибыл не спрашивать разрешения. Я прибыл за той, что начертила эти символы. А если я не хочу пойти? Ну, вдруг такая дурацкая мысль приходила в мою голову? Тогда вы продолжите не хотеть, но уже в Вёрджиле. Понятненько. Вот недаром во мне шевелилось нехорошее предчувствие. Я подошла к ребятам и, похлопав их по спинам, нервно улыбнулась. Я... я вызову охрану. больше рассуждал, нежели угрожал Вадимыч. Незнакомец скучающе вздохнул. Попробуйте. Межмирному совету пожалуюсь. Уже смелее. На нас в него уже 300 лет жалуются. Эти трое пойдут со мной. Вопрос решён. Э, мужик, А ты не принаглел часом, вступился кудрявый, неосознанно приошанившись и выпятив грудь колесом. Раньше я считала его фигуристом и широкоплечим, но рядом с тёмноволосым вирджелицем друг казался карликом. А если мы не хотим идти? Тогда в течение месяца Фави Софи умрёт. В кабинете повисла напряжённая тишина. Мне как-то не хотелось думать о возможных и невозможных причинах моей бесславной кончины. А потому я преувеличенно бодро заявила: Не понимаю, почему мы всё ещё здесь? Там пациент пока единственный ждёт, не дождётся. Ну, народ, кто со мной за приключениями? Я ждала этого с момента поступления, созналась Рая, не сумев подавить восторженную улыбку. Кудрявый тоже улыбался, потирая руки. Вступился за Вадимыча он больше из принципа. Побывать в другом мире для четверокурсников почти несбыточная мечта. Вопрос решён. Очевидно, что незнакомец обратился к Вадимычу чисто формально и даже с иронией. Да, конечно. Я сообщу в межмирный совет и доканат. Надолго вы? По необходимости. Нам пора. Отрезал и пошёл к выходу. Куратор даже не шелохнулся, молча провожая нас и иномирца испуганным взглядом. Мне одному кажется, что ты нарисовала что-то не то. Уж больно всё это на похищение смахивает, негромко поделился кудрявый. Я пожала плечами. Моя знаменитая интуиция не предвещала беды. К тому же всем известно, что хранитель врат их попросту не откроет, если путешественник имеет дурные намерения. Мы побываем в другом мире. Не верится. Вы хоть имя своё скажите. Улыбнулась Рая, проходя в открытую мужиком дверь и мурлыкнула: "Высокий-то какой, мускулистый!" Я скользнула мимо, юркой рыбкой, стараясь не замечать на себе тяжёлый задумчивый взгляд. Можете называть меня Ноэль. Ноэль поиграла бровями Рая, пихая меня в бок. Эльф, что ли? Эльфов не существует, послышалось из-за спины. В мире Костильо с вами не согласятся. Давно вы были там в последний раз? Едкое замечание. Я смерила незнакомца недружелюбным взглядом и воздержалась от дальнейших ответов. Хорош, как чёрт. Я буду звать его Аполлон, прошептала подруга. Не в моём вкусе. Сморщила носик, неспешно следуя по коридору. Дорогу на третий подземный уровень мы знали очень хорошо. раз в неделю, наблюдая за процессом перехода в другие миры практикантов, послов и преподавателей. Слишком идеальный. С ним и поговорить-то не о чем. Да кто вообще в твоём вкусе? фыркнула она и обернулась, стреляя глазками в Нуэля, бесшумно следовавшего за нами. МКБ10 исправочник по хирургии вмешался вдруг со знанием дела женись на мне о знаток женских душ вообще кудрявого зовут леони и кудрей у него нет но однажды проиграв на первом курсе спор я и не помню по поводу чего он отрастил волосы по плечи с шикарным кудрям Весь поток завидовал. На втором курсе даже традиция родилась погладь кудрявого по голове и сдашь на пятёрку. Какова была наша досада, когда осенью третьего года от кудрей осталась одна лишь кличка, которая так прочно срослась с Лёнькой, что даже некоторые преподаватели: "Нет, нет, да и назовут его кудрявым". Ваш брак невозможен, Фави, послышался спокойный голос из-за спины. Мы даже остановились и обернулись. Вообще это шутка такая, но чисто из праздного любопытства. Почему невозможен? удивилась я. Вам всё откроется в моём мире. Поняв, что больше вы не добьёмся, мы пожали плечами и подошли к лифту. А я вообще замуж не собираюсь. В моих планах на ближайшее будущее отомстить Аньке. Кудрявый откровенно 가готнул, а я закатила глаза. Звякнул лифт, и мы вошли в светлую, окружённую зеркалами кабину. На одном зеркале Было помадой написано слово, характеризующее собаку женского рода. О! И тут Анька усмехнулась Рая, стирая надпись платочком. Это самая Анька 3 недели назад увела её парня, с которым Рая всерьёз планировала съехаться и связать свою дальнейшую жизнь. Именно на фоне её разрыва с Эдиком Мы и сошлись, поскольку я, как никто другой, могла понять боль от расставания. Рвать с прошлым всегда тяжело. Первое время кажется, что жизнь закончена, и лучше вообще не дышать, чем так. Но время течёт и затягивает раны. Это непреложный закон мирозданья. Легче становится или просто привыкаешь к боли и забываешь, каково это, когда её нет. И в чём заключается план мести? Больше от скуки, чем от любопытства, спросил Леони. Я знала ответ. Каждый раз месть заключалась в одном и том же. Найти нового парня и сами понимаете, что А вот явлюсь в Вёрджл и совращу их верховного мага. Кто ваш верховный маг? Ноэль. Она обратилась к мужику, которого наш трёп совершенно не интересовал. Я. Я усмехнулась, но подруга чуть не смутилась. А что? Отличный вариант. Пропустим стадию знакомства. Поужинаем, расслабимся, сделаем селфи. Анька потом от зависти помрёт. Вы не прогадаете, честное слово. Что делаете сегодня вечером? Работаю, спокойно наблюдая за цифрами на мониторе, ответил мужчина. А я думал, вечером труп Аньки прятать будем. А наш от зависти то помрёт, хмыкнул кудрявый. Отшили. Ну ничего. Мне и магал подойдёт. Как ты говорила, фи. Пять могилок. Я кивнула. Наверняка у маголита парочка сыновей и лапочка дочка для кудрявого. Всем достанется. «Особенно вашему Кудрявому, лапочка-дочка, любимая сестра Магалов!» Звякнул звоночек, и двери лифта бесшумно разъехались в стороны. «Должна же у нас остаться память от этого путешествия!» Оправдывалась подруга, шагая по коридору. А Ленька как-то притих. «В виде нежелательной беременности?» Я приподняла бровь. Спасибо. Лучше я займусь тем, ради чего мы туда отправляемся, а в свободное время планирую изучать Новый мир. Например, не знаю, собрать гербарий из тридцати видов цветов, заняться фотоохотой, препарировать местных лягушек, понежиться в лучах закатного солнца на берегу моря. Боюсь, Фави, вам это не удастся. Я покосилась на мужика за спиной, словно на лешего. Не запрут же нас в самом деле. Какой-то обломщик веселье. Замуж выйти не получится, мир местный изучить, видите ли, тоже нельзя. Что именно из перечисленного не удастся? В Георгили нет морей во всяком случае в том виде, в котором вы привыкли их видеть. Я заинтригована. Улыбка растянулась помимо воли. Значит, моря всё же есть, но выглядит как-то иначе. Что может быть удивительней? Но на этом интриги кончились. Как только мы остановились возле дверей, ведущих в портальную, охранник, только глянув на Нуэля, даже вопросов задавать не стал. Провёл ключ-картой по замку и позволил нам пройти, проводя в каком-то странном, тяжёлом взглядом. "Верно, кудрявый сказал, похищение. Вот только если жертва не против, то это выходит побег". «Ведь против, судя по всему, только мой куратор, да и он не особо-то яростно нас останавливал». Возле портала мы, как и всегда, замерли. Огромное кольцо из Анданиума, материала, обнаруженного на месте падения одного из крупнейших метеоритов, диаметром 3 метра, открыло нашей планете удивительное будущее». Одарённые люди, как оказалось, были всегда. Но когда появилась возможность путешествовать между мирами, одарённых стало в разы больше по естественным причинам. Мы принялись производить всяческий обмен, в том числе и, так сказать, внутриполосной. Часто такие связи потомства не приносили, но порой рождались уникальные экземпляры. Если кто-то во время беседы в магическом кругу обмолвится, что его прадед или троюродная сестра четвероюродного брата матери, бог или полубогиня из союзного мира, никто даже не удивится. Большинство инамерных богов, те ещё блудники. Я с удовольствием наблюдала Как по кольцу проходят силовые волны, в виде вспыхивающих время от времени молний. Сам портал удивительный источник энергии. Если его не открывать ежедневно, то произойдёт взрыв по силе сравнимый с атомным. Именно поэтому каждый день все курсы факультета практических путешествий, то есть нашего факультета Ежедневно спускаются сюда, и в соседней комнате за плотным стеклом наблюдают телепортацию. Врата никогда не открывают в пустую. Открытыми осталось всего 8 миров, но наиболее развитых и прогрессивных. Группы наших практикантов с пятого курса отправляются в разные миры по разнообразным поручениям. Одной из таких групп Наконец стали мы. Хранитель врат, сухой, низкий старичок, едва доросший до моего плеча, вряд ли был человеком. Во всяком случае, мы всегда подозревали в нём бандарица либо полукровку, сына бандарики. Только в их мире, насколько мне известно, живут полуросслики с таким суровым взглядом и горбатым носом, По расписанию открытие врат не положено. Чего явились? Пункт назначения, Верджил. Сухой приказ. Что ты там говорил насчёт похищения? Негромко произнесла я, обратившись к кивнувшему другу. Хранитель склонил голову, внимательно посмотрел на Нуэля. Замыслы твои ветеваты. Ой, ветеваты, Вергилиец. Цепкий взгляд впился в меня, а губы хранителя расплылись в странной улыбке. Все боги пантеона в тебе в помощь, да только вряд ли у тебя получится.